Глава 3 Вышло как с корабля на бал, только наоборот, со свадьбой в бой. Собрались все гости моментально, благо мы в игре. Пара секунд, и народ уже в своих доспехах, и через пять минут все, даже китайцы, наказались в инферно. Прямо на портальной площади я заслушал доклад подбежавшего ко мне высшего беса с ником Гркш. Блин, язык сломать можно. Впервые вижу имя без единой гласны. У того же «хршо» хоть одногласны, на все же есть. То, что я этого высшего беса вижу впервые, меня не смутило. Вся верхушка моего клана была у меня на свадьбе, так что первый назначил заместителей из особо отличившихся». Так вот, этот особо отличившийся поклонился и начал доклад. «Господин, уже пять наших городов разрушено титанами». Разведка доложила, что там открыт портал, и из него примерно раз в 10 минут выходят титаны. Сейчас их четверо. Портал охраняет один из титанов, остальные идут в атаку. Для замедления их продвижения вперед были отправлены костяные драконы и гарм. м, -м. То есть пока что это не полноценное вторжение, но титаны продолжают пребывать. И чтобы это нападение не превратилось в полноценное, нужно выносить портал. А времени у нас совсем немного. «Какой самый ближний уничтоженный город к порталу?» Гргш тот же ответил. камнифель Повернул голову к первому. «Первое. Нужно организовать эвакуацию всех жителей городов в самый восточный наш город и раздай всем богам портальные свитки в камнифель Срочно!» «Да, господин». «Первого, как ветром сдуло, а я посмотрел на подошедших ко мне смерть торы Зевса». Зевс спросил. «Хочешь уничтожить портал?» Я кивнул. Другого выбора у нас нет, иначе придется эвакуироваться уже в Виторию. У портала всего один титан, и вряд ли он ждет, что его встретят боги из трех миров. Шансов с таким раскладом у него, надеюсь, не будет. Мы сможем убить его быстро, до того, как к нему подоспеет подмога. Вопрос лишь в том, как потом уничтожить троих оставшихся титанов. Ну или четверых, если не успеем закрыть портал вовремя. Его, кстати, как-то еще закрыть надо». Смерть покачала головой. — Об этом не беспокойся, я возьму это на себя. — Отлично. Первый прибежал с десятком высших бесов, и они начали раздавать всем свитки порталов. Я же, не теряя времени, призвал китайских восьмерых бессмертных для бафа. Суцел, кстати, тоже не остался в стороне. И, несмотря на напряженную ситуацию, я не смог сдержать улыбки от вида того, как мой друг ходит меж богов и со всей дури сшибает им по головам своим молотом. Кто-то из богов, кто был не в курсе дела, делали широкие глаза и стали отнекиваться, но им быстро объяснили, что это баф такой, после чего им сразу прилетало по голове кувалдой, точнее молотом Суцелла. На «все про все» ушло минуты четыре. Блин, долго. Все, времени нет. Я заорал. «Прыгаем в камнифль!» И тут же послышались хлопки телепортов. Вот и отлично. Время битвы пришло. Открыв слиток телепорта, я его активировал. Оказавшись на месте, мы моментально сориентировались и тут же приняли божественную форму, после чего помчали к одиноко стоящему в отдалении Йоттуну. Тот нас мгновенно заметил и, подпустив чуть ближе, сразу пустил на нас ледяной вал. Да. Ряд гигантских ледяных пиков старательно вырастал из земли, падал вниз, разбиваясь на большое количество осколков, а вместо них тут же поднимался ряд точно таких же и продвигался вперед. Атака выглядела мощной. Лично я такого масштаба заклинания, наверное, не осилю. Но у него все же был один недостаток. Этот вал ледяных пиков катился к нам навстречу не особо быстро. Так что, бросившись в рассыпную по сторонам, мы и смогли уйти от его атаки. Хотя нет. Краем глаза я увидел, что кто-то, кто был в центре, не успел, и очередным выстрелившим из земли пиком ему оторвало обе ноги. Присмотрелся. «Да это же Гера!» «Жена Зевса». К верхней части тела, корчащейся на земле, тут же подбежала Идун и подсунула свое яблоко. Правильно. Пока с нами Идун и ее яблоки, любой несмертельный урон можно тут же нивелировать. Йотун, увидев, что его атака не возымела должного эффекта, издал оглушительный рык и раскинул руки в стороны. Вмиг вокруг потемнело. От него во все стороны с диким ревом понесся поток снега, окунув всех нас в буран. Моментально видимость практически опустилась до нуля. Видно, было лишь метров десять по периметру, и все. И это, блин, в инферно. Там, где силы ледяного великана должны быть урезаны самой локацией. Впрочем, возможно, из-за этого и первая атака не была достаточно быстрой. Ее скорость инферно и порезала. Откуда-то справа разнесся криктора. «Не останавливаемся! Вперед, вперед!» А мы не останавливались, во всяком случае я. И когда он показался в поле зрения, я тут же активировал умение и раздвинул под его ногами землю в стороны. Гигант ухнул вниз примерно по грудь. Но не только ее время не терял, так как в эту громадную сосульку тут же понеслись и другие заклинания. Сначала ему на макушку упала огромная скала, размером с его три головы. Затем туда же ударила молния, и обзор заволокло еще больше усилившимся бураном. Но уж нет... Кинулся вперед на просвечивающий сквозь буран вспышки. Но когда вновь увидел Йотуна, тот уже безжизненно заваливал голову в бок от очередного удара молнии Миг, и ударная волна от гиганта сдула в стороны весь оставшийся в воздухе снег от бурана. Стало вновь светло, будто тут только что и не было воя стихии. Оглянулся по сторонам. «Все реалистичненько. Впервые вижу в инферно снег». На десяток километров все было завалено настоящими сугробами снега. Правда, продержались они, недолго начав интенсивно таять. А кое-где вверх ударили целые столбы пара. Там, видимо, была лава. Перевел взгляд на Йотуна и на мерцающий портал за ним, которым уже спешила смерть. Ну что ж, к моему сожалению, прикончил его не я. Но у меня есть и другие пути стать сильнее. Так что я поспешил к телу поверженного врага с намерением что-нибудь от него откусить. Добравшись до гиганта, заметил, что от него отходила Идун. Что, она и тут уже успела лут собрать, что ли? Не, я вроде как на него и не претендовал. Добил Йотуна либо Тор, либо Зевс, потому что тот коньки отбросил после попадания молнии. Но все же излишняя расторопность Идун в подборе лута начинает немного раздражать. Осмотрел тушу дохлого Йотуна с дымящейся макушкой. Именно туда добившая молнии попала, после чего оторвал ему правое ухо, Закинул в рот и нижу я проглотил. Нечто, похожее на душу, тут же перенеслось следом ко мне в рот. Внимание! Вы поглотили душу йотуна Возможность увеличения силы. Первое — характеристики. Второе — телекинез. Третье — новое божественное умение. А давай-ка новое божественное умение. Внимание! Вы приобрели новое божественное умение — управление льдом. Где-то за грудиной начал приплясывать толстый хомяк, а я просто удовлетворенно потер руки. Теперь к земле еще и вода добавилась. Ну, как вода? Одно из ее агрегатных состояний. Получается, без убийства и подбора лута свой кусок пирога я все-таки отхватил. И ведь это еще не все. Забурившись в инвентарь, достал оттуда некрономикон и начал листать страницы в поисках нужного заклинания. А теперь самый жир. Этот йод он еще и в виде нежити служить не будет. И это как никогда кстати, учитывая, что нам с еще четырьмя гигантами драться придется. Я ж хмыкнул. Пока все складывается просто прекрасно. Сзади раздался шум, и я, чуть развернув корпус, посмотрел в ту сторону. Твою мать, сглазил! Из почти закрывшегося портала вылез титан со множеством хвостов вместо ног. И ударом одного из хвостов отправил смерть в длинный полет. Та пролетела метров сто пятьдесят и, упав на землю, а затем приложившись макушкой о небольшую скалу, разломил ее пополам, вызвав этим локальное землетрясение. Под ногами ощутимо тряхнуло. Затем Титан, не дав никому опомниться, раскрутился юлой и резко выкинул в сторону один из хвостов, очертив им круг. Трое богов, стоящих ближе всего, Фуфлоунс, Гера и Гунгун, -гун, тут же лишились своих ног, их будто не было. Вот они стояли и мгновенно на месте их нижних конечностей вспыхнули облака крови, которые разлетевшись во все стороны покрыли кровавыми каплями близлежащее пространство. Гера и Гунгон кулем повалились на землю и тут же откатились назад подальше от титана. А вот фуфлун с мало того, что остался лежать на месте, так еще и заверщал как свинья громко и на высокой ноте. Да меня отвлекло от этого зрелища, То, что резко дернулось в моих руках, я перевел взгляд на некрономикон. — Ё-моё, что это с моей книжкой? Да он весь в крови, а ведь тама в описании про это что-то было. На обложке из человеческой кожи вдруг резко открылись до этого зажмуренные глаза, а распахнутый в немом крики рот зашевелился и сказился в гримасе ярости. Книга рванула из моих рук с такой силой, что мне чуть пальцы не оторвало, после чего взмыла в воздух, размахивая обложкой, как крыльями. Затем развернулась, вперила в меня взгляд своих злых страшных глаз и юхнула обратно в мою сторону. Ну вот, стоило лишь подумать, что все идет гладко, как все пошло полностью через зад.